Есть ли какие-то аспекты смерти, о которых не следует говорить? В разговоре с кем-то, кто прожил достаточно, уместно употреблять расхожую метафору о том, что жизнь подобна вечеринке. Но если чья-то жизнь лишь началась, что же это за праздник? Если даже с 80-летним стариком трудно заговорить о смерти, то как рассказать о ней восьмилетнему ребенку со смертельным диагнозом? Нет на свете таких слов. Однозначное «нет», которое мы ощущаем внутри, перекликается со строками из мюзикла «Гамильтон». Ты держишь ребенка в руках, сжимаешь его изо всех сил и стараешься оттолкнуть невообразимое. Детская смерть — это последний рубеж. Мы не хотим и не можем думать о ней. Это отторжение происходит на уровне инстинктов, как защита от боли. Однако нужно помнить, что исцелиться от страхов можно лишь, встретившись с ними лицом к лицу. Я думаю, что Стивен Левин, заговоривший о смерти открыто одним из первых, выразился лучше прочих. Когда ваш страх переплетается с чужой болью, он обращается в жалость, а когда чужая боль сплетается с вашей любовью, рождается сострадание. Линет Джонсон фотографировала больных детей. Большинство из них умирали. Для каждой семьи она с любовью вручную делает альбом с фотографиями. Это вовсе не похоже на обычный сувенир, Речь идет об изделии необыкновенной красоты и мастерства. Это подарок, память, возможность запечатлеть эмоциональный момент. В течение многих лет другие фотографы говорили Линет, что не выдержали бы этого. Она обычно отвечала, о чем вы говорите. Когда ощущаешь, что действуешь правильно, все становится намного проще. Она прошла долгий путь от единственного фотографа до основателя некоммерческой организации Soul Lumination. Кроме больных детей, они также фотографируют неизлечимо больных взрослых с их маленькими детьми. Сейчас в Soul Lumination работают 60 фотографов. И это только в Сиэтле. Линет вдохновила волонтеров не только смотреть, но и документировать невообразимое. Линет не искала этой работы. Работа сама нашла ее. Более 20 лет назад ребенок ее невестки умер в утробе, хотя должен был вот-вот появиться на свет. Трудно вообразить, но врачи из больницы отправили невестку линет домой все еще беременную и назначили роды на следующий день каким то образом ей хватило силы духа попросить линет принести одежду для нерожденной малышки чтобы одеть ее перед кремацией еще невестка попросила побыть рядом во время родов и сделать несколько фотографий ребенка линет вошла в комнату сразу после родов и достала красивое платье и шляпку которые когда то принадлежали ей самой Родильная сестра вела себя по-настоящему черство, по-другому и не скажешь. Она не желала мыть и одевать ребенка и очень громко возмущалась тому, как трудно это сделать из-за тонкости кожи младенца. «Вы слишком носитесь с этим», давала она понять своим поведением. Отца девочки в это время в комнате не было. Линет замерла, однако тут заговорила только что родившая мать. «Заткнись!» — закричала она. «Ты говоришь о моем ребенке». Линет сделала несколько фотографий, сколько могла в том состоянии. Спустя пять лет Линет наняли фотографом на свадьбу. Она встретилась с женихом и невестой заранее, чтобы получше узнать их. Невеста работала в детской больнице Сиэтла, ухаживала за очень больными пациентами. Я могу фотографировать детей для членов их семей. вырвалась у Линет, прежде чем она осознала серьезность этого предложения. Невеста ответила, что это просто замечательная идея, а Линет подумала, что ж, если я смогла сделать это для своей невестки, то смогу для кого угодно. Трудно подсчитать, сколько радости приносят эти фотографии членам семей. Линет, которая далека от религии, говорит, что снимать этих детей словно идти по святой земле. Часто ее вызывают, когда принято решение снять ребенка с аппаратов. По мере удаления трубок, проводов, И иных свидетельств медицинского вмешательства, родителям открывается лицо ребенка, часто впервые. Линет старается запечатлеть все от их первого изумленного вздоха до последнего. Кто-то скажет, зачем фотографировать то, что, возможно, станет худшим моментом вашей жизни. И все же к Линет часто обращаются за помощью. Доказательства ценности того, что она делает, благодарственные письма, которые получает Линет. Один из родителей писал. Трудно выразить, как много эти снимки значат для нас. Мы можем вернуться к прежней жизни, не забывая ни мгновения из того, что было». Другой сообщал, «Прошло ровно три года со смерти моей дочери, которая сражалась с раком, и я глубоко благодарен вам за то, что вы собрали эту удивительную памятную коллекцию фото, которую мы сможем навсегда сохранить в семье». А вот слова еще одного. «Эти фото ухватили суть моей девочки». Показали, какой красивой, сильной, необузданной и совершенной она была. Прошлый год стал поистине трудным, но вы были с нами и смогли запечатлеть любовь и силу нашей семьи. Многие родители впоследствии готовы стать волонтерами или пожертвовать денег в организацию Линет. Они приносят с собой новые истории. Одна мать сказала, что никогда не ложится спать без коробки, где лежат сделанные Линет фото. Она держит ее под кроватью в пределах досягаемости, чтобы успеть забрать их, если ночью вдруг случится пожар. Потеря ребенка приносит скорбь столь сильную, что невольно хочется отвернуться. Но если не делать этого, если всмотреться, то поймешь, что хоть ты и не в силах забрать боль, но можно быть ее свидетелем. А это уже кое-что значит. Часто люди говорят, что избегают упоминать о мертвом ребенке в присутствии родителей. «Не хочу напоминать им об этой боли», — говорят они. «Но родители и без того никогда не забывают о своем горе. Отворачиваясь, мы лишь оставляем их с горем один на один». Грег Лундгрен, который, как вы помните, создает прекрасные надгробия и памятники из стекла и камня, обнаружил, что чаще всего он получает заказы от родителей, потерявших своих детей. «Я видел людей в самом уязвимом состоянии», — говорил он. «Ко мне приходили матери» которые рассказывали, что, возможно, покончат с собой, и если их не станет, мне следует поговорить о завершении надгробия с кем-то из родственников. Но я видел, каким сильным может быть человек. Я видел, как жены хоронят мужей, влюбляются и снова выходят замуж. Я видел тех, кто собирался покончить с собой, и видел, как они снова смеются. Это свидетельство того, насколько силен человеческий дух, люди в конечном итоге исцеляются. Грег имел возможность наблюдать семьи в течение длительного периода времени. Он говорил, я не вижу их горя ежеминутно, час за часом. Наши встречи нерегулярны, словно точечные снимки. Я вижу, как многие люди оправляются от горя. Не полностью, не до конца, но они сопротивляются. И это делает сильнее меня. Я точно знаю, о чем говорит Грег, потому что в моей жизни была Диана Грей. Сейчас Диана президент фонда имени Элизабет. Кюблер рос. Однако когда-то она была совсем другим человеком. Сыну Дианы, Остину, было четыре, когда ему поставили крайне редкий диагноз — болезнь Галлервордена вордена — нейродегенеративное отложение железа в мозгу. Ей сказали, что он ослепнет, перестанет ходить и умрет через два года. Болезнь прогрессировала крайне быстро. Во вторник он еще, покачиваясь, ходил, а в пятницу уже был прикован к инвалидному креслу. Через несколько месяцев Остин с трудом владел рукой, не мог даже поднести ложку ко рту. Каждую неделю Диана водила его на свидание в книжный магазин Barnes Noble, и однажды с полки на нее свалилась книга «Элизабет Кюблер-Росс. Дети и смерть. (On Children and Death». Диана вспомнила, что читала ее в колледже, но теперь тема казалась куда более актуальной, чем прежде. Эта книга перевернула ее жизнь, подтолкнула действовать так, как подсказывает чутье. Элизабет разрешила Диане проводить время с Остином и жить, делать то, что я хотела. Раздвигать мебель, включать музыку и танцевать с ребенком на руках. Все вокруг твердили, что она должна отправиться во всевозможные больницы, должна бороться, сражаться, драться насмерть. Но Диана знала, что есть вещи куда важнее. Элизабет разожгла огонь в ее душе, который помог противостоять всеобщему преклонению перед медициной. В истории Дианы и Остина было много моментов, когда она поступала именно так. Остину было семь, когда Диана взяла его и дочь дошкольного возраста в поход. Туристы смотрели на нее как на сумасшедшую, а Диана катила коляску Остина по неровной тропинке, в то время как дочь стояла на подножке. Они добрались до верхней точки любимого водопада и смотрели, как подростки скатываются по нему точно по водной горке. Диану охватили воспоминания о собственном детстве, когда она делала точно так же, и мысли о том, что Остин никогда так не сможет. «Мы так долго ждали этого момента, так что мне пришлось приспосабливаться на ходу», — вспоминала Диана. Она попросила дочь оставаться на той стороне водопада, где за ней присматривала подруга, затем вытащила Остина из коляски, и понесла его боком через водопад. Диана остановилась, чтобы окунуть пальцы ног сына в воду. «О, Боже, смотри, как холодно!» — сказала она. «Мы идем прямо сквозь водопад». Затем она опустила Остина на землю, вернулась и повторила трюк с дочерью. «Вот что значит быть родителем», — заключила Диана. «Это значит создавать моменты волшебства для своего ребенка». После того, как Остин три года был прикован к постели, Диана хотела, чтобы он вновь почувствовал, каково это — плыть, парить в невесомости. Как-то жарким днем она предложила дежурной медсестре взять дополнительную кислородную трубку. С кислородом Остину дышалось легче и закрепить ее как-нибудь, чтобы он мог поплавать в бассейне снаружи. Медсестра пришла в ужас. «Так нельзя, ты убьешь его!» Диана остановилась. Но тут мне показалось, — вспоминала она, — будто Элизабет шепчет мне на ухо, «Не будь безрассудна, но живи». Я снова все обдумала. Может ли вода попасть в кислородную трубку? Мы можем повредить ее. Я поняла, что все будет хорошо. Я так хотела, чтобы мой сын жил, хотела дать ему так много, как смогу. Поэтому, когда дежурная медсестра сменилась, я обратилась к новой с той же просьбой. Она ответила, «Да, давай сделаем это». Они задействовали всю свою изобретательность, и вот Диана спустила Остина вниз по ступенькам к бассейну. Он не мог говорить, но, по словам матери, издал одобрительный возглас. Он плыл, он чувствовал свободу. Диана сделала ему такой подарок. Все эти годы, между началом болезни Остина и его смертью прошло около девяти лет, Диана молилась об одном — Вовсе не о том, чтобы сын выжил. Нельзя было выжить с такой болезнью, и она знала это. Но Диана хотела, чтобы он ушел сам, чтобы не проходить через добровольный отказ от еды и воды. Примечание. Процедура паллиативной седации, контролируемое введение седативных препаратов с целью уменьшения сознания пациента до уровня переносимости невыносимых симптомов, часто сопровождается снижением питания и гидратации организма. Конец примечания. И все же это случилось. Однажды Остин поранился, когда медсестра переворачивала его. Он не мог говорить, но кричал и плакал. А врачи не могли определить источник боли. Диана позвонила ведущему специалисту в этой области, но ответов не было даже у него, а боль не утихала. Диана собрала этический совет через свою церковь, поскольку в хосписе, где ухаживали за Остином, не было собственного комитета по этике. Она не хотела слышать советы друзей или близких, не хотела поддержки. Диана хотела мнения независимых людей. В церковь пришли некоторые члены общины, персонал и несколько знакомых Дианы. В конце концов они пришли к выводу, что каким бы ни было решение Дианы, они поддержат его. Диана понимала, что ответственность лежит на ее плечах, и ей придется жить с этим. «Когда все было кончено, — говорила Диана, — я ощущала огромную вину и стыд. Впервые после смерти Остина я пошла в церковь и услышала там, как кто-то сказал «наконец-то». А еще через 20 футов кто-то другой прошептал «ты слышал, что она убила своего сына?». Я приняла причастие и, стоя на коленях, решила, что никто и никогда не поймет, каково это — быть на моем месте. Это только между мной и Богом, и я не собиралась отказываться от ответственности за то, что сделала. Диана с дочерью на какое-то время уехали из города, чтобы попутешествовать и вспомнить, как это — жить среди людей, ходить в рестораны, летать на самолете. Годами мир Дианы ограничивался прогулками на природе и комнатой 10 на 14 футов, в которой жил Остин. В горе Диана снова обратилась к Элизабет. В каком-то интервью для журнала «Тайм» после событий 11 сентября репортер спросил у Элизабет, разве это не величайшая трагедия? На что та ответила «А вы слышали о Холокосте? Читали о Второй мировой войне? Я не отрицаю, что 11 сентября было кошмаром. Не подумайте, но это невеличайшая трагедия всех времен». Диана про себя старалась думать так же. Она потеряла ребенка, но в истории человечества был Холокост. Да, для нее этот мальчик был целым миром, но это лишь один ребенок. Вернувшись из путешествия, Диана встретила на парковке продуктового магазина старого знакомого. Он спросил, готова ли Диана вернуться к писательской деятельности. Этот приятель слышал, что один издатель хотел бы получить книгу об опыте работы в хосписе. В конце концов Диана согласилась, а в один прекрасный день на ее столе оказалась визитная карточка фонда Элизабет Кюблер-Рос. До сих пор Диане неизвестно, как она туда попала. Она позвонила в поисках чего-нибудь стоящего, и череда событий закончилась публикацией книги «Чай с Элизабет» — «Ти with Элизабет». Роль Дианы в фонде стала более существенной, когда ее пригласили войти в правление, Опять пять лет спустя предложили стать президентом компании, живым голосом Элизабет. «Элизабет научила меня, что смерть — это часть жизни, но далеко не вся жизнь», — признавалась Диана. «Любовь Остина все еще жива». Он все еще мой сын, и я ежедневно чувствую это. Вчера я встречалась с женщиной, которая сказала, «У меня есть сын, он больше не с нами. Я все еще ощущаю себя его мамой. Сына больше нет в этом мире, но его дух все еще рядом». Сложно увидеть светлую сторону в потере ребенка, однако можно сделать два вывода. Во-первых, тем, кто проходит через это, нужны другие люди, свидетели. А во-вторых, как отметил Грег Лундгрен, человек может выдержать многое, потому что от природы он боец. «Думаю, мы гораздо сильнее, чем можем представить», — говорила Диана. «Мы способны пережить многое. Я не умерла от душевной боли, хотя и сильно мучилась. Мозг приказывает легким дышать, и мы дышим. Да, случилось нечто ужасное, но раз оно уже произошло, что ты намереваешься делать дальше?» Не считая детской смертности, суицид — это самая непростая для обсуждения тема. Большую часть времени кажется, что мы не в состоянии выразить свои чувства по этому поводу. Карен Уайт — врач хосписа, с которой вы познакомились в первой главе. Когда ее отец покончил с собой, никто из друзей не знал, что сказать или сделать. Карен ушла в себя, погрузилась в скорбь от потери близкого. «Я боялась, что люди, не знавшие отца, станут осуждать его», — вспоминала она. Этого я бы не смогла вынести. Боялась, что религиозные люди начнут говорить, что он отправился в ад. Поэтому я вообще старалась не общаться с кем-либо, отгораживалась стеной от мира. Мне было не с кем поговорить, некому обратиться за помощью. Это причиняло чудовищную боль. Карен — писатель, и она пользовалась этим, чтобы справиться с болью, осмыслить ситуацию и исцелиться. Даже с учетом этого ей потребовалось 10 лет, чтобы прямо написать о смерти отца и озвучить написанное. Еще через 10 лет она решилась поделиться записями с мамой. Мама сказала, что не хочет ни говорить об этом, ни слышать, вспоминала Карен, подчеркивая, что со смерти отца тогда минуло уже 20 лет. Но на следующий день мать вдруг сказала, я хочу услышать. Включи мне один из этих рассказов. Карен поставила ей запись, где говорила о посещении могилы отца. Они плакали и весь день и всю последующую ночь говорили о его смерти. В течение 20 лет Карен считала, что мать и брат винят ее в смерти отца, ведь она была врачом и работала с людьми, у которых были суицидальные мысли. Но мама сказала ей, «Я думала, что вы считаете виноватой меня». Брат признался, «Мне казалось, что вы с мамой вините меня. Я работал с ним и был последним, кого он видел перед смертью». Карен сформулировала чудовищный эффект от самоубийства близкого. Это прозвучало кратко и душераздирающе. Это смертельное наследие суицида. Каждый из нас нес свою ношу вины. Если кто-то в вашем окружении добровольно уходит из жизни, вы горюете совсем иначе, потому что такое горе идет рука об руку с глубочайшим чувством вины. Это ужасно, что мы не говорим о самоубийстве и не говорим о тех душевных ранах, которые стали ему причиной. Самый очевидный пример — военный. В 2016 году Министерство США по делам ветеранов сообщило, что ежедневно более 20 ветеранов пытаются покончить с собой. Исследования выявили четкую корреляцию между наличием ПТСР и попытками суицида, а также мыслями о суициде. А при посттравматическом расстройстве необходимо в первую очередь говорить о травме, которая стала ему причиной. В течение 20 лет психолог Джо Рузек работал с ветеранами, уделяя особое внимание пониманию истоков появления ПТСР и работе с ними. Он называет причины высоких показателей ПТСР у военных в отставке, которые, вероятно, ни у кого не вызовут удивления. Военные ежедневно подвергаются смертельному риску, видят достаточно смертей вокруг, ощущают вину, переживают длительный стресс. Кажется, будто все ужасы, с которыми сталкиваются люди в зоне боевых действий, должны быть стерты из памяти по возвращению домой. Но этого не происходит. «Ваши званые ужины с разговорами о смерти — любопытная вещь», — сказал Джо. «По большей части эффективное лечение ПТСР предполагает откровенные эмоциональные беседы определенного толка. Во многом эта терапия, направленная на работу с психологическими травмами, где людям предлагается подробно обсудить все, что они пережили в зоне боевых действий, снова прочувствовать, что они испытывали тогда. Вот почему мы полагаем, что избегание болезненных воспоминаний, отсутствие откровенных разговоров провоцирует стресс и приводит к хроническому ПТСР. Мы поощряем обсуждение случившегося, потому что после таких бесед пациенты перестают бояться собственных эмоций, утверждаются в мысли, что могут выздороветь и по-новому посмотреть на негативный опыт прошлого. Конечно, есть моменты в жизни, когда молчание обретает смысл. Например, Карен в течение какого-то времени не могла говорить о самоубийстве отца, и это естественно. Каждый движется в собственном темпе. Однако я ощущаю, что чем ужаснее и невыразимее была чья-то смерть, тем более нам нужно выразить нашу готовность слушать. По словам Меган Дивайн, писателя и спикера, самое лучшее, что можно сделать, это показать, что вы человек, который способен выдержать все до мельчайших деталей.